В похвалном слове Дмитрию есть сила и нежность. Описывая добродетели своего великого князя, сочинитель говорит: некоторые люди заслуживают похвалу в юношестве, другие в лето средние или в старости. Дмитрий всю жизнь совершил во благе. Приняв власть от Бога, он с Богом возвеличил землю русскую, которая в одни его княжение воскипела славую, был для отечества стеною и твердию, а для врагов огнем и мечом.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 Земля потряслась, люди ужаснулись. О день скорби и туги, день мрака и бедствия, вопля и захлебания. Народ вещал: "О горе нам, братья!". Князь князей представился. Звезда сияющая миру склонилась к западу. О супружеской взаимной любви Димитрия и великой княгини Евдокии сказано так: оба жили единую душою в двух телах, оба жили единую добродетелью, как златоперстистый голубь.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 Победитель народов побежден смертью, изменилась твоя слава вместе с лицом твоим. О жизнь души моей, не знаю, как ласкать, как миловать тебя. Багреницу многоценную променял ты на сиризы бедные. Не моего наряда одежду на себя возлагаешь. Отвергнув княжеский венец, худым платом голову покрываешь. Из палаты красный всей гроб переселяешься. Ах, если бы Господь услышал молитву мою! Молись и ты за свою княгиню, да умру с тобою, быв не разлучно с тобою в жизни. Еще юность нас не оставила, еще старость нас не постигла. Ах, недолго я радовалась моим другам. За веселье пришли слезы, за утехи скорбь несносная. По что я родиласье, или по что не умерла прежде тебя? Тогда я не видала бы твоей кончины, а своей погибели. Не слышишь жалких речей моих, не умиляешься моими слезами горькими. Крепко уснул царь мой, не могу разбудить тебя. С какой войны пришел ты, любезный? От чего столь утомился? Звери земные идут на ложе свое, а птицы небесные летят как гнездом. Ты же, любезный, отходишь навеки от своего дому. Кому уподоблю? Как назову себя? Вдовою ли? Ах, не знаю своего имени. Женою ли? Но царь оставил меня. Вдовы старые, утешайте меня. Вдовы юные, плачьте со мною.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 Унывая под играм неверных, любила ободряться воспоминаниями прошедшей славы отечества. Русский поет в веселии и в печали. Вообще язык наш от тринадцатого до пятнадцатого века приобрел более чистоты и правильности, оставляя употребление собственного русского необразованного наречия. Писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского. Ко его памятник есть наша Библия, и коему следовали они не только в склонениях и вспрыжениях, но и в выговоре или в изображении слов. Однако ж, подобно летописцу Нестору, сшибались иногда и на употребление, от чего в слоги нашим закоренила пестрота, освященная древностью, так что мы и ныне в одной книге на одной странице пишем злата и золота, глад и голод, молодость и молодость, пию и пью.